«Катерина. Отвечаешь за него головой». Риарио обратился к одному из наемников, который подошел в составе группы из запрошенных мною четверых помощников. Никого в пыточную не впускать. Но я, бедный наемник, хотел было возразить, что он вообще тут проходил мимо и сейчас, либо не его смена, чтобы стоять здесь на страже, либо он вообще не должен этого делать, но, прервавшись на полусловие, Замолчал и кивнул, понимая, что его оправдания ни к чему хорошему не приведут. Остальные пока остаются здесь. Больше не глядя на переглядывающихся солдат, Риарио развернулся и довольно быстро пошел в направлении схрона. Мне было тяжело выдерживать такой темп, и в итоге я прилично отстала. Риарио, уже поднимаясь на лестницу, ведущую в галерею необжитой части замка, повернулся и остановился, чтобы меня подождать. «Надо найти тебя, Подходя к мужу, бросила я, слегка поморщившись от возобновившейся боли в животе. Глядя в оценивающие меня темные глаза, я выпрямилась скорее из упрямства, потому что ничем другим этот выпад вряд ли можно было назвать. Нет, ну можно, конечно, но слово «идиотка» у меня прочно ассоциируется только с оригинальной версией Екатерины. Пойдем, я провожу тебя до твоей комнаты». Он взял меня за руку. От такого неожиданного прикосновения я слегка вздрогнула, что не укрылась от Риарио, и он быстро выпустил мою ладонь. Нет, я вернусь в комнату, как только мы решим нашу проблему. И, подобрав подол платья, я начала подниматься наверх, костеря себе, на чем свет стоит. Черт, подери, взрослая женщина, веду себя словно нецеловная монашка, давшая обет целомудрия. Нужно уже привыкать в конце-то концов. Если после всего, что наделала Катерина в свое время, Риарио ее еще не прибил с особой жестокостью, то хватит уже представлять его в образе какого-то монстра и не наводить еще больше подозрений в свой адрес. Я была на себя зла, даже не так. Я бы спалила все на своем пути, если бы могла, даже не заметив, как оказалось у знакомой картины, служившей ориентиром в этом пустом заброшенном крыле. «Что с тобой происходит?» Он схватил меня чуть выше локтя и резко развернул к себе лицом. «То ты рыдаешь и слова вымолвить не можешь, то носишься по замку, не замечая ничего на своем пути, то ведешь себя, как холодная расчетливая сфорца. Что произошло такого, о чем мне следует знать? Что внезапно пробудило в себе первые озвученные мною качества?» Риарио держал меня за руку крепко и больно, но вырываться я не спешила, да и, собственно, я не видела в этом никакого смысла. За время, проведенное здесь, произошло слишком много событий, которые выбили меня из колеи, особенно неудавшиеся покушения и смерть сына. А тебя в этот сложный период не было рядом со мной. Впрочем, как обычно, я наконец-то убрала из своей жизни миланскую родню, которая очень из-за этого расстроилась. И это не говоря уже о том, что каждый, кто находится в этом проклятом замке, хочет моей смерти». «Поэтому мы и не можем найти заговорщиков, потому что замешаны все, включая кухарку, этого не такого уж и святого ангела. Так что извини, если тебе мое поведение не по душе, то в данный момент времени я не могу ничего сделать, чтобы это исправить». Внезапно Риарио резко наклонился и поцеловал меня, прерывая этот поток накопленных мыслей и вопросов, оставшихся без ответа. Я поддалась эмоциям. И, засунув свой снобизм куда подальше, ответила на поцелуй. «Потому что я с Форца. Это мой муж, и я нахожусь в сраном пятнадцатом веке, где моего мнения никто не спрашивает». Он немного отстранился, глядя мне в глаза немигающим взглядом. «Слишком эмоционально?» Немного сбавив тон, спросила я. «Достаточно эмоционально». Он усмехнулся, наконец отпустив меня. «Иди в свою комнату, Катерина. Тебе нечего здесь делать». Пускай Вянаео осмотрит тебя. Я глядела на стену, за которой находился тайник, и не могла вот так категорично расстаться с золотом, часть которого я уже придумала, куда пустить. Исключительно на благое дело, естественно. Но и спорить с мужем я не хотела, учитывая и так накопившийся посложный список из проступков Катерины. Но... — Катерина, хоть раз сделай что-нибудь, о чем я тебя прошу, не переча мне! — прорычал он. Я надеюсь, ты поступишь правильно. Склонив голову, высказывая таким образом Талику уважение, раздраженно развернулась и побрела к себе в надежде не заблудиться в очередной раз. Я не оборачивалась, но спиной чувствовала прожигающий меня взгляд. Когда я уже подходила к своей комнате, меня нагнала Ванесса, тряся передо мной какой-то исписанной бумагой. Я все сделала, провела опись и рассортировала вещи. Она всучила мне этот листок, который я только пробежала взглядом, отмечая довольно аккуратный и красивый почерк девушки, которая вроде бы не должна была владеть письмом в таком совершенстве. «Ты сама писала?» — задала я мучающий меня вопрос, садясь на кровать и уже более внимательно вчитываясь в написанное. «Конечно, уроки приглашенного вами учителя не прошли даром». Катерина и правда была довольно меркантильной и расчетливой как она умудрилась вынести половину палаца в то время, когда толпа на улице скандировала «Смерть Делла Равери» в голове не укладывалась. Только если кто-то заранее сообщил ей о готовящемся нападении, что вполне могло оказаться правдой. Драгоценности, золото в том или ином виде и, в принципе, ценные вещи занимали шесть сундуков из семи. Только в один Ванессе удалось утрамбовать разного рода тряпки. «Молодец! Хоть какая-то черта была в Сфорце, которая не вызывала во мне раздражения!» «Позови Вианео!» Девушка кивнула и исчезла за дверью комнаты, а я тем временем достала припрятанные мною письма, которые в лицо мне швырнул Риарио. Их было всего четыре. Скорее всего, остальную макулатуру он тащить с собой не захотел или сжег, чтобы врагам не досталось. Судя по содержанию первого письма, взял он с собой первые попавшиеся, потому что никакой важной информации, кроме натяя любимому дядюшке на бренность своего существования и ненависть к мужу и детям там не содержалась. Второе письмо было уже интереснее. В нем довольно ёмко и кратко была описана информация о планах Сикста наложить интердикт на Венецию. Судя по содержанию, это письмо было отправлено ранее принятия официального решения Римской Церковью в 1483 году. Откуда она взяла эту информацию? Дятел-то из Катерина получился не простой, а золотой. Владение этой информацией и возможностью предпринять какие-то упреждающие экономические решения делало Людовика очень дальновидно малым. Сама Венеция могла кичиться тем, что им было глубоко плевать на все эти интердикты. Их, мол, мы столько пережили и столько же переживем. А вот тем, кто ходил под папой и его свитой, Любые отношения с венецианцами могли бы очень больно укнуться. В третьем письме было восхваление Себастьяна Кара. В нем говорилось, что Катерина наконец-то обрела талику счастья, и теперь любимый дядюшка, которому было абсолютно плевать на эту сопливую идиотку, с множеством маний, может порадоваться вместе с ней. Четвертое. Отличалось само по себе структурой и сухостью текста. В нем сообщалось, что Сикст болен, и она возвращается в Рим. Что-то было не так. Я задумчиво покрутила письмо в руках, но никакой ясности мне это не принесло. За что же ухватился мозг, но не может преобразовать информацию в более доступную для меня форму? А вообще, действительно интересное чтиво. Терпению Риарио можно было только позавидовать. Может, он просто при своих людях меня убивать не хочет? Мало ли, какие у них тут правила. Мои невеселые мысли прервал доктор, вошедший ко мне, лишь пару раз стукнув кулаком в дверь для приличия. «Вернулись боли», — коротко бросила я. «Лихорадки нет, кровотечения нет, просто боли». «Первое время так и будет, сеньора, особенно после нагрузок, ходьба к которым тоже относится, но, судя по вашему виду, отдых не входит в ваши планы. Просто дайте мне свои чудо-травы, чтобы я могла убраться, наконец, из этого замка, и как только мы с вами вернемся в Фарли», Я обещаю, что не встану с кровати, пока вы мне этого не позволите. Разумеется. Он поклонился и вышел за дверь, надеюсь, для того, чтобы вернуться в свою чудо-алхимическую лабораторию и сварить мне допинг. Я пересела за стол и сложила письма рядом друг с другом, надеясь, что хотя бы так смогу что-то понять. Не знаю, сколько бездумно пялилась на листы, но в себя меня привела Ванесса, которая передала мне кубок с горячим содержимым который я отстраненно поставила на стол рядом с собой. «Принеси мне письменные принадлежности». Не глядя на нее, пробубнила я. «Что?» «Бумагу и ручку!» Рявкнула я, закрывая глаза, понимая, что разговариваю на своем родном русском. «Пиру и чернила», — пояснила, глядя на хмурившуюся девчонку. «Какая же удивительная штука человеческий мозг! Как ловко он заменил недостающие слова в моем лексиконе!» Девчонка принесла требуемое, оставшись стоять рядом со мной. «Вам следует выпить лекарство, сеньора». Она снова вывела меня из размышлений, когда я, взяв неудобное перо и макнув в темную жижу, перенесла руку на лист, сделав огромную размазанную кляксу вместо буквы. «Оставь меня». Я поморщилась, глядя, как чернила растекаются по листу. «Ни разу в жизни не писала такой древностью». Девушка проигнорировала меня, пододвинула, как бы не кубок ближе ко мне. «Что сейчас тебе непонятно в моих словах? Пошла вон!» Я взмахнула рукой, осыпая лист еще парой капель, но это возымело некоторый успех, потому что наглая рыжая девица быстро скрылась за дверью. Попытка номер два. Я повторила незамысловатые движения, стараясь немного абстрагироваться, От того, что я делаю, надеюсь, что память тела не подведет в этот раз, и я просто повторю все заученные им ранее движения. Дорогой мой дядя, прошло не так много времени с моего последнего письма. Ага, кажется, получается, думала я, глядя, как рука привычным движением выводит первые строчки из первого письма. Потом я также повторила каждое из оставшихся трех. Почерк был красивым, с небольшим наклоном. Я поморщилась, не понимая, почему так старательно еще подвоха там, где его нет. Взяв в руки кубок с еще теплым варевом, я снова взглянула на письма И тут меня озарило. Так и не сделав глоток, я резко потянулась к письмам, понимая, что неправильно их рассортировала, разложив по паре сопли слюни и два кратких емких. Именно поэтому и не заметила то, о чем мне сигнализировал перегруженный информацией мозг. Поменяв пару писем местами, я начала их сравнивать, и, как оказалось, чувство интуиции проведения. Не знаю, чем это было на самом деле, меня не обманули. Два письма отличались небольшой деталью. Пара букв была написана по-другому, всего лишь чуть более округла, тогда как буквы, которые писала Катерина, были чуть заострены. Незаметно, если не приглядываться, даже наклон совпадает. Резко вскочив, хватая все бумаги, разложенные на столе, я неаккуратно взмахнул рукой, опрокидывая кубок на пол, разливая при этом спасительный отвар. Но кровь в голове стучала на батом, а вплеснувшись, адреналин разум заглушил всю боль. Я выбежала из покоев, даже не оглянувшись, следует ли за мной охранник, дежуривший возле комнаты. Не замечая ничего вокруг, я неслась в сторону тюремного помещения. Один раз, столкнувшись с нерасторопной служанкой, И, расстелившись на полу, это немного меня охладило, и, поднявшись, я уже более спокойно пошла по заданному курсу, стараясь не замечать перешептываний и взглядов у меня за спиной. Почему-то я была уверена, что Риарио находится здесь, что подтвердила картина, от которой я впала в ступор, не решаясь подходить ближе. «Кто заходил сюда в моё отсутствие?» — рычал Джералама, набросившись на парня, который, в воле недоброго случая, как раз оставался тут на страже. Больше никого в этом кармане не было, кроме лежащего трупа посреди прохода. Никто, ваше сиятельство, довольно уверенно ответил парень, глядя на Риарио, который вложил кинжал в ножны, немного разрядив тем самым обстановку, что-то произошло, и труп второго наемника явное тому доказательство. Хотя нет, вроде шевелится значит, просто под раздачу попал. Я облегченно вздохнула и сделала шаг вперед. Риарио лишь на мгновение повернул голову в мою сторону, отметив тем самым мое присутствие, и вернулся к охраннику. Кто заходил сюда, в мое отсутствие? еще раз спросил он, уже более спокойно, но от этого охранник сделал шаг назад, вжимаясь в стену. Сеньора Сфорца, наконец, пробулькал он, видимо, незамечаемое его появление. Да, и каким-то интересным образом я могла находиться в двух местах одновременно, когда половина замка до сих пор обсуждает как и я бежала сюда, сломя голову, — спросила я, выходя из тени, перешагивая через тело и приближаясь к мужу, который схватил охранника за плечо и зашвырнул в пыточную, бросая при этом на меня отрешенный взгляд.